Глава 8. У Снегирева Поднявшись по лестнице, за вхоз Федор привел меня к обшарпанной деревянной двери, на которой была криво приколочена табличка Не беспокоить из-за двери раздавались невнятные звуки знакомой музыки. Кажется, это была Вологда в исполнении Владимира Нечаева. Короткий коридор, в котором мы остановились, был грязным, в углах висела паутина. Пол был засыпан то ли песком, то ли грязью, растертый до состояния пыли. Когда тут последний раз убирались, одному богу известно. Судя по всему, товарищ Нигирев, как начальник, не требовал содержать чистоту внутри своих владений, а остальных браконьеров оно вообще не беспокоило. Федор выдохнул, постучал в дверь. «Катитесь к черту!" раздалось с обратной стороны. Голос недовольный, одновременно резкий и хриплый. «Сергей Сергеевич, дело есть!» Фёдор не подумал убираться к черту. Видимо, характер начальника был изучен вдоль и поперек. «Срочный вопрос! Разрешите войти!» Внутри что-то упало, разбилось. Послышались странные шаги. Через раз звучал глухой, цокающий звук. Дверь вздрогнула. Раздался звук отпираемого замка. В проходе показался довольно полный человек, возрастом около пятидесяти с копейками. Весь его внешний вид говорил о том, что он давно уже не заботится о своем внешнем виде. Какой к черту порядок? Волосы с проседью взъерошены, на лице застыла хмурая гримаса усталости и недосыпа. Одежда грязная, мятая. В спутавшейся бороде застряли хлебные крошки. От него ощутимо несло алкоголем, а в самом помещении было сильно накурено. По усилившимся звукам я понял, что с музыкой не ошибся. Но главной особенностью браконьера был протез левой ноги, чуть ниже колена. Именно он и издавал глухие звуки при ходьбе. В целом этот человек сильно напоминал пирата Джона Сильвера из острого сокровища Роберта Стивенсона. Разве только не было попугая, а на поясе отсутствовал мушкет. «Чего тебе?» – недовольно процедил Снегирев буравив Федора мутным взглядом. «Сергей Сергеевич, взгляните!» Он шагнул в сторону и указал на меня. «Ну, и кто это?» Неуверенно пробормотал Снегирев, скосив на меня глаза. Это ж Ваньк Смирнов из второй группы. Ну, что три дня назад пропал. Его Соболевский лесник привел. Говорит, в лесу парня нашел. Не помнит он ничего. Они переглянулись. Шестым чувством я догадался, что-то тут не так. Снегиреву явно заранее докладывали о происшествии с охотничей группой. Может, подробности его и не интересовали, но слова Федора явно его зацепили. Не понял. Уткин же сказал, неуверенно прохрипел Снегирев и осекся. Так, а ну, заходи сюда! Поколебавшись, я уверенно вошел в помещение. Федор сунулся было за мной, но Сергей Сергеевич остановил его решительным жестом. А тебя я не звал! И, не дожидаясь реакции, захлопнул дверь у него под носом. Я был заинтересован. Не просто так он меня пригласил. Сейчас попробует прощупать меня и понять, что со мной произошло, и что я вообще помню из случившегося ранее. «Ванька, ты это, садись, разговор нам предстоит». Браконьер суетливо сгреб с лавки какую-то кучу тряпья, судя по всему, исполнявшую роль пледа. Заодно на деревянный пол упала полупустая бутылка с прозрачным содержимым и покатилась по полу. На столике стоял покрытый пылью квадратный граммофон в резном деревянном корпусе. Сверху торчала огромная позолоченная труба, внутри которой я тоже заметил паутину. «Е-мое!» Складывалось впечатление, будто бы начальник браконьерского сообщества вообще потерял интерес к жизни, а может и вообще ко всему. Неряшливый пьющий человек, забившийся в грязную нору. Или я ошибся, и все это только ширма. На стенах комнаты висели шкуры зверей, чучела, рога, черепа, когти, головы. Справа от входа была стойка для оружия. Там я разглядел штук пять деревянных прикладов. Да, я бы сказал, улов у него явно был богатый. Видимо, едва попав в Соболевку, он серьезно принялся за дело, а потом резко сдал позиции и ушел в запой. Что касается общего порядка внутри приемной, его не было и тут. Совсем. Снегирев подошел и приглушил звук на граммофоне, затем сел на табуретку. «Ну что?» – произнес он, глядя на меня странным взглядом. Кажется, даже жесткое похмелье отошло на второй план. «Как здоровье!» Сейчас мне предстояло изображать человека, который ни хрена не помнит. В общем-то, все, что было до попаданства в это тело, для меня было покрыто мраком. Вот именно это и нужно было попытаться разведать, сославшись на полную амнезию. Актер из меня не очень, но попытаться стоит. «Да как? Уже получше», – потрогав висок, отозвался я. «Только голова все еще гудит. Лесник сказал, что у меня с головой что-то». Я либо с дерева упал, либо об камень головой сильно ударился. Вообще ничего не помню. Ни как я в тайге очутился, ни что произошло, и почему я вообще один был. Очнулся, рядом тело чьё-то, вещи разбросанные, ружье, патронов нет, Еще и медведь откуда-то вылез. Я намеренно закончил короткий рассказ упоминанием о медведе, но Сергей Сергеевич никак на этот момент не отреагировал. «Ого! Так значит, тебя Матвей привел. А чего сразу сюда не пришел? «Не помню ни хрена». «Ясно», — словно что-то прикидывая в голове, произнес тот. «И давно ты у лесника живешь? Второй день уже». «Ты вполне можешь жить и здесь, с остальными охотниками», — произнес он, наблюдая за мной из-под тяжелых бровей. «Слушай, ты что же, совсем не помнишь никого? Ни с кем на промысел выходил? Ни что у вас там случилось?» «Ничего». Я покачал головой, потрогал ладонью вспотевший лоб. «Сплошная пелена. А кто такой Уткин?» «Уткин? Да, вот так чудеса!» – протянул Снегирев. «С памятью действительно беда. Это ваш старший группы, ты был в его подчинении. С вами было еще четыре охотника и носильщик. того должно быть шестеро. Егерь сказал, что вернулось четверо. Так, ну носильщик, по-видимому, это и есть сам Визовскин». Уткин – мутный персонаж, но он был в числе вернувшихся. Если на поляне лежало тело кого-то из охотников, это минус один. А в ту же ночь, пока и на плоту ночевал, в лесу слышал выстрелы. Значит, там погиб еще один. Медведь как минимум задрал двоих, и в Соболевку вернулись не все. Возможно, старшей группой еще двое охотников. Что они наплелись Снегиреву – вопрос весьма интересный. Понятно, что слухи у них разлетелись быстро, и каждая собака знала, что со мной приключилось. «Сергей Сергеевич, что со мной произошло?» Медленно, словно с трудом, поинтересовался я. «Бросили меня, что ли?» «Никто тебя не бросал!» Отмахнулся браконьер. «Насколько я знаю, ваша группа случайно наткнулась на берлогу медведя и была вынуждена бежать. Ушли недалеко, разбили лагерь». А во время ночевки на стоянку напал тот самый медведь. Одного сразу убил, а тебя только оглушил. В темноте Уткин решил, что с тобой все. Сам понимаешь, обстановка, видимости толком нет. Паника, зверь этот. Ну и они уплыли на плоту вниз. Это и называется бросить, хмыкнул я. А нечего теперь ныть. Сами на медведя полезли, мешал он вам. Жестко отозвался Снегирев. «Уткин сказал, ты в него первый и выстрелил, да только не попал толком». «Вот дерьмо. Кажется, мой реципиент тот еще фрукт». А я подумал о том, что моя догадка оказалась верной. На месте стоянки изначально было два плота, ведь я видел плавающую в воде отвязанную веревку. Но как же я тогда проплыл мимо их плота? Или наоборот, не доплыл? А впрочем, учитывая тот снегопад, вполне возможно, что я просто проплыл мимо». Также меня посетила и другая мысль, а все ли он мне рассказал, и все ли рассказали ему, где сам Уткин, вот кем нужно поговорить, уж тот знает правду, если дело пахнет керосином, он со мной говорить не станет, замкнется, а после попытается выяснить, помню ли я что-нибудь, его люди станут осторожнее, сдается мне, все было совсем не так, как говорит Снегирев, но разумеется, вслух я этого не сказал». Старательно делал вид, что верю каждому его слову. «А семья у меня есть?» После небольшой паузы спросил я. «Понятия не имею. Когда я людей нанимаю на работу, меня такие вопросы не интересуют». Он налил себе воды в кружку, залпом опорожнил ее. «Ладно, раз с этими делами разобрались, Ванька, у меня к тебе такой вопрос. Ты дальше на меня работать собираешься?» Сказанное заставило меня задуматься. С одной стороны, это реальный шанс сблизиться и выяснить прошлое моего реципиента, разобраться, почистить хвосты. С другой стороны, нахрена мне сдалась браконьера? Я бы даже разговаривать с тобой не стал, но показатели у тебя были одними из лучших, а я такое ценю. Готов приступить к обязанностям снова. Я размышлял, предложение хорошее, вот только меня это нисколько не интересует. И еще, а будут ли мне доверять остальные? Наверняка Уткин уже распустил обо мне слух и будет опасаться. Держать меня на расстоянии, ожидая мести в свой адрес. Черт, как же я не люблю в дерьме ковыряться. Его у меня в жизни было предостаточно. Однако у меня есть еще один вариант разузнать правду. Визовскин. Скорее всего, слабоумный насильщик не живет у Снегирева, а обитает где-то в поселке. Сергей Сергеевич, подумав, отозвался я. Со здоровьем не очень. Если вы не против, я маленько здоровья подправлю, а потом со свежими силами примусь за дело». «Дельное замечание», — тот поднял бровь. «Ну, как скажешь. Ты парень толковый, результаты у тебя были неплохими. Давай, лечись, даю тебе неделю». Мысленно усмехнувшись, я поинтересовался. «А что с медведем делать? Он ночью на женщину напал. В поселке толком и охотников-то нет». «Ну и что?» Невозмутимо спросил он, сунув в рот ложку с куском мяса. «Это тайга, бывает. Кто в собливке егерь? Вот пусть и разбирается с проблемой. Это по его части. А с жителями мы контактов не имеем. Они тем же отвечают. Считают нас браконьерами, а мы просто охотничий артель нового формата. И вообще, нет у меня никого. Так бы, может, и помогли бы. Да и нахрен мне этот медведь сдался. Еще вопросы?» Я отрицательно качнул головой. Надо же, как он задвинул. Артель нового формата. Креативно мыслит. Совсем не как алкаш, выползший из запоя. Непростая птица этот Снегирёв. На этом наш разговор был окончен. Я покинул офис Снегирева и вышел во двор. завкос Федор, дежуривший неподалеку, сразу же направился в мою сторону. Ну, ясно. Вынюхивать будет. А потом, скорее всего, сольет все Уткину. Черт возьми, они тут все гнилые какие-то. Прав был Матвей Иванович. Ваньк, ну что там?» – издалека начал он. «Имя, которым они меня называли, мне не нравилось, а потому я отреагировал я не сразу. Здоровье подправлю, а потом снова за дело. Деньги нужны». «Да?» – с некоторым подозрением спросил он, вглядываясь мне в мое лицо. «Ну, это правильно. Хорошее дело. В бараке места много, штук пять кроватей свободных наберется. Да не, я, наверное, в лесника пока поживу». Тот меня к фельдшеру водит. К Ларисе Ивановне? поинтересовался Федор. Ну да, она хороший фельдшер, и руки у нее златые, от дома Егере рукой подать. С этими словами я и покинул участок Снегирева. У меня сложилось определенное впечатление обо всем этом месте, и оно совпадало с мнением старика. Все в точности так, как и говорил Матвей Иванович, приехав в этот поселок, товарищ Снегирев достаточно прочно укрепился здесь и хорошо поднялся на незаконной продаже шкур. И хотя сам больше ходить на промысел не может, активно набирает людей, которые сделают это за него. Однако такая перспектива старого браконьера вовсе не радует. Вот он испивается потихоньку. Судя по количеству кроватей в бараке, если он, конечно, один, здесь проживают около 15 человек. Правда, сейчас здесь почти никого не было, все на промысле в тайге. Или еще где-то, черт их тут разберет. Я вернулся в дом егеря, старик заканчивал чинить разбитое окно, а заодно что-то собирал у входа. «Это что такое?» – спросил я, указав на три сколоченные вместе доски, из которых торчали острые гвозди. «Это медвежьи тапочки», – ответил егерь, вертя в руках молоток. «Кладешь такой подарок перед дверью, медведь ее ломает и падает лапами на тапки, но с прокнутыми лапами далеко не уйдешь». «Хитро придумано». Но ведь это только в том случае, если дверь открывается внутрь. То-то и оно, кивнул лесник. Ну и какой в этом смысл? Пока никакого, а вообще есть у меня одна идейка, но об этом пока рано говорить. Лучше скажи, что удалось у браконьеров Снегиревских узнать? Ну, в прошлом я действительно браконьер, работал на начальника. В общем, поговорил с ним. Тот рассказал любопытную басню, мол, мы сами на медведя напали. Вроде как даже я стрелял в него первым вот он теперь и мстит напал на нашу стоянку одного порвал а со мной что произошло неясно мне кажется меня там тупо бросили остальные прыгнули на плот и уплыли вниз по течению, забрав добычу а сказал кто старшим вашей группы был какой-то уткин ну ясно цикнул матвей иванович ушлый человек поскудный за банку тушенки маму родную продаст но следопыт хороший свое дело знает хм, что еще? Спросил, помню ли я что-нибудь. Ну, ответил как есть. Еще предложил вновь работать на него. Но я сослался на то, что мне нужно привести здоровье в порядок. Дал мне неделю на реабилитацию. Мысль хорошая, но я бы поступил иначе. Думаешь, стоило сразу согласиться? Егерь заколебался, словно сравнивая, какое предложение выгоднее. Нет, пожалуй, ты все же поступил правильно. Можно многое узнать об их темных делишках, а потом сдать хозяйству. А почему нельзя председателю выйти на них и намекнуть ему? Мол, пусть браконьеры проблему с медведем решают. Не просто так, конечно. Можно, но нет. Он их тоже недолюбливает. Да и скажи, много ты внутри людей там видел? Вообще никого. Только Федор. Ну и сам Снегирев. Вот и я о том же. Некому у них этим заниматься. Хотя если подкинуть идею председателю, тот найдет, как на них повлиять. А, черт! Что? Не выйдет. У Снегирева знакомые люди в Москве сидят. Только поэтому его еще и не прикрыли медным тазом. На деле-то он не браконьер, а добропорядочный гражданин, охотник-промысловик с большим стажем. Все разрешения у него есть. Хотя то так, бумажки бесполезные. Здесь же никто и никого проверять не станет, тем более в такое время года». «Ясно. Ну а с медведем что будем делать?» «Попробуем его на приманку взять». «В смысле?» «В прямом. Он же тебе мстит». «Вот ты и будешь приманкой», – довольно усмехнулся Матвей. «Плохая шутка. А это и не шутка. Здесь на окраине башня наблюдательная есть. Вот к ней мы нашего зверя и попробуем приманить. А если не выйдет? На этот счет в десяти километрах к северу у меня зимовье есть. Там и ямы волчьи, и капканы стоят». «Ты что же, просто бросил капканы? Без присмотра?» «Шучу!» – отозвался старик. «Просто проверял твои старые привычки. К обеду мы сварили щи. Традиционные русские щи». Я, правда, во время самой готовки не присутствовал, варил егерь, но картошку чистил я. Что ни говори, а получилось шикарно. То ли голод дал о себе знать, то ли старик готовил, как шеф-повар из фирменного столичного ресторана. Пока он готовил, я занимался подгонкой своих вещей. Выданные мне шмотки были не совсем по размеру, поэтому пришлось доводить их до ума. Вооружившись ножницами, нитками и иголками, я со всей ответственностью и старанием принялся за дело. По итогу получилось не очень красиво, зато удобно и по фигуре. «Ты чего натворил?» – ужаснулся Матвей Иванович, глядя на то, что осталось от тулупа. «Покромсал же весь, ну и зачем?» «Для удобства», – улыбнулся я. Егерь только рукой махнул и обозвал криворуким. «У меня получилось что-то вроде плотного пальто с меховым воротником. Заячью шапку я тоже укоротил, убрав все лишнее». Конечно, портной из меня и правда хреновый, зато иголку я держать умел, да и с фантазией было все в порядке. Перчаток не было, имелись только трехпалые варежки. Конечно, держать ружье в таких крагах, а тем более целиться из него было крайне неудобно, но тут без вариантов. После обеда я уточнил у лесника адрес проживания носильщика Визовскина. Мне не терпелось побеседовать с ним лично, без посторонних. Егерь, понимающе, кивнул, ведь это действительно касалось только меня. Одевшись в теплую одежду и натянув сапоги, я двинулся в нужном направлении. Снег и не думал таять, наоборот, стало еще холоднее. Думаю, столбик термометра упал до минус десяти градусов, но даже такая температура все равно считалась теплой в этих краях. Отыскав дом, я несколько раз стучал в окна, попробовал проникнуть в дом через парадный вход, однако успеха в этом не достиг. В доме не было ни самого Визовского, ни кого-либо из его родных. Очевидно, что стоять тут и ждать у моря погоды бессмысленно. Решил немного прогуляться по поселку и все осмотреть. Все-таки нужно было хоть немного вздохнуть свободно. Во многих домах из труб поднимались белые клубы дыма и пара. По ним можно было легко вычислить, жилой дом или нет. Со слов егеря я уже знал, что многие дома в Соболевке были оставлены хозяевами, что уехали в город». Может быть, попробовать договориться с председателем сельсовета, чтобы временно арендовать один из таких домов? Безусловно, жить с лесником хорошо, но долго так продолжаться не может. Это в 21 веке ненормально, если в одной квартире долгое время два мужика живут. Сами. Сразу в голову закрадываются определенные мысли по поводу их заднеприводной ориентации. Определенного в СССР такой ерунды не было, а в глуши наподобие Соболевки. Это выглядит нормально. Один дрова рубит, другой кошеварит, Один на охоте, другой за домом присматривает. И все же мне хотелось жить одному и ни от кого не зависеть. Я по натуре такой. В прошлой жизни моя позиция была аналогичной. Проходя мимо очередного дома, я услышал жалобный собачий виск. Даже не собачий, а щенячий». Заинтересовавшись, шагнул ко двору и, заглянув за ограду, стал свидетелем довольно жестокой картины. Трое пацанов лет двенадцати тыкали палками в небольшого серого щенка. Тот скулил, пытался забиться в какую-то щель, но его вытаскивали за лапы, снова тыкали палкой. «Эй, вы чего творите?» – гаркнул я, глядя на них суровым взглядом. «А мы это, мы вот…» – растерянно забубнили они, тыкая друг в друга пальцами. «Ну, зачем над щенком издеваетесь? Развлечения нашли!» Все трое как воды в рот набрали. Виноватые глаза бегали по сторонам, головы склонили. Несколько секунд я соображал, затем произнес. «Так, а ну, валите отсюда! Щенка, чтоб больше никто не трогал! Вот если в вас палкой буду тыкать, понравится?» Все трое замотали головами. Через несколько секунд, словно по негласной команде, они разбежались в разные стороны. А я задержался, хотел посмотреть, что они со щенком сделали. Визуально тот был целый невредим, только грязный и, судя по всему, голодный, на вид ему было месяца два, может, чуть больше. Весу в нем килограмма полтора. Видимо, сообразив, что опасности больше нет, щенок выбрался из укрытия и, затравленно осмотревшись, уставился на меня своими темными глазенками. «Эй, ну ты как там?» – поинтересовался я, склонившись над оградой. Щенок неуверенно завилял хвостом. Затем поковылял в мою сторону, протиснулся между бревнами и вдруг прижался ко мне. «Ну все, никто тебя больше не тронет», – успокаивающе пробормотал я, потрепав его за гривок. «Иди домой, где-то ж ты жил все это время». Но, судя по всему, тот никуда уходить не собирался, сидел и смотрел на меня таким жалобным взглядом, что я даже растрогался. У меня в кармане с прошлого похода остался недоеденный кусок вяленого мяса, недолго думая, отдал его зверю. Тот с жадностью накинулся на еду и умел его буквально за четверть минуты. «Уже слопал? Извини, больше нету. Хорошего понемногу». Я осторожно стряхнул со своей ноги щенка и медленно зашагал дальше. Но тот с повизгиванием потащился за мной. «Эй, ну вот куда тебя понесло? Домой иди!» Но тот упорно шел за мной, громко повизгивая. Я ускорился. Так тот заголосил так, что я не выдержал и остановился. Остановился, осмотрелся по сторонам. Вокруг никого не было. Ну вот и что мне с ним делать? Туты, только собаки мне не хватало. Пробормотал я, глядя как тот, торопится меня догнать. Подумал, подумал, да и принял решение. Подхватил я меховой комок на руки и пошел с ним домой. Едва оказавшись на руках, тот мгновенно притих. На входе в дом я нос к носу столкнулся с егерем. «Так, кого это ты тут притащил?» нахмурился старик, глядя на зверя. «Да вот щенок по пути попался», ответил я, показывая старику зверя. «Пацанва в него палками тыкала, пришлось прогнать, а он за мной увязался. Возьмем его». «Щенок, говоришь?» угрюмо усмехнулся Матвей Иванович. «Ну-ну, зачем тебе полуволчонок понадобился?»